Клуб Ящерица, Москва, Измайловский парк, 2 августа, четверг, 23.49. Даже для привыкшей ко всему ящерицы это была очень странная компания. Очень странная. Спящий засвидетельствовал бы, если он, конечно, видит хоть что-нибудь в своих снах, что специально собрать за одним столом столь разных собутыльников невозможно в принципе. В игру обязательно должен вступить его величество случай, разрушающий любые закономерности и расчеты, заставляющий забыть о всякой логике, презреть правила и принципы. Он и вступил. И не просто вступил, а проявился во всей своей красе. И потому Муба, грозный четырехрукий хван, ласково обнимал за плечи обалдевшего от подобного дружелюбия уйбуя копыта, низкорослого десятника красных шапок. Пухленький птицей, не обращая внимания на сидящую рядом девушку, немыслимый для конца случай, увлеченно распивал очередную бутылку с Артемом и братом Ляпсусом, лучшим ирлейским хирургом. А рыжеволосая Инга, задумчиво подперев кулачком подбородок, внимала Захару, епископу клана Треми, одному из самых одиозных лидеров семьи Масан. Захар был в ударе. Он был пьян до полуприкрытых глаз, что для вампиров большая редкость. Но, напившись, Треми не превратился в желчного зануду, подобную своим соплеменникам, а читал стихи Хокку, по общему мнению для Инги, но слушали все. По крайней мере, старались слушать. — Короткая зарисовка, — объявил епископ, — решил Лана ум У берега моря. Трэми покачнулся, Но заботливая рука брата Ляпсуса Позволила Масану сохранить равновесие. Печальный крик Крылом скользящий в пене Уходит в скалы Вверх, Рожидая волны. Ветер умирает. Несмотря на заплетающийся При обычной речи язык, Стихи епископ читал чисто. — Прекрасно! — прошептала Инга. — Я словно увидела этот берег. Она помолчала. — Скоро будет шторм? Удивительные строки! — А я ничего не понял! — проконючил копыта. — Где шторм? — Будет шторм! — ласково объяснил муба — Захар увидел и передал нам. — Но он ничего такого не говорил. — Ты должен был это представить! Левая нижняя рука Хвана, которая упиралась в край стола, предательски соскользнула вниз, но три другие пришли ей на помощь, не позволив своему обладателю приземлиться лицом в тарелку. — Чувство прекрасного! — У меня его нет! Горестно подытожил Уйбой. Небольшой мозг красных шапок, функционирующий исключительно благодаря виске, не мог вместить в себя столь сложных вещей. — Вырасти его в себе, — предложил Муба. — А Захар поможет. — Захар, ты поможешь? Епископ молча стукнул своей рюмкой стакан хвана, залпом выпил водку и уставился на притихшего уйбуя. — Это кто? — Красная шапка. Внезапно подумал, что пьяный вампир — не самая лучшая компания для совместной попойки, и пискнул. «Копыта?» «Чье?» — осведомился Трюми. Дикарь шеломленно заморгал. Ответить на этот вопрос ему не помогло даже выпитые виски. «Это наш друг!» — сообщил окончательно размякший птицей. «Или кого-то из нас!» Уйбуй, никогда в жизни не сидевший за одним столом со столь известными в тайном городе персонами, Вдруг с ужасом понял, что его могут выгнать, и эта страшная мысль придала ему сил. — Я люблю стихи! — отчаянно сообщил он. — Это хоку поправила его Инга. — и Их я то тоже люблю! — Под горячее! — ставил брат Ляпсус. — Можно и с соусом! — добавил Артем. Наемник и ирлеец чокнулись и дружно выпили. — за что? — поинтересовался хирург цепляя на вилку маринованный грибочек и инга победил дело в 100 километрах мурция припомнил артем мы празднуем круто он хочет быть культурным сообщил муба поглаживая копыта по красной бандане тогда поезд слушает милостиво разрешил захар — Только читай, пожалуйста, чего-нибудь более боепонятное, — жалостливо попросил и бой, — по, по войну напъемел. — Ты солдат? — удивился Трэме. — И... и... я воин? — Неужели у тебя нет стихов о войне? Инга посмотрела на Масана. — Для вас, моя... кр... крас... авица, у меня есть о чем угодно... — Захар перевел дух. — Посвящение! Клинок, стремительно сверкнувший, Для глаз твоих услада, а в душе Пусть храбрость пышной сакурой цветет. — Выпендривается кровосос, — хмуро процедил Грислав. — тёлку клеит рыжую. — Вряд ли, — не согласился Велимир. — Это Инга, подруга того чела, что с птицей им пьет, Артема. Захар ее клеить не станет. — Ему-то какое дело, чья она подруга? Горислав сплюнул. — Рассказывай дальше! — приказным тоном потребовал третий, сидящий за столом лют Крутополк, ротмистер дружины Измайловского домена. Крутополк уезжал из тайного города и, вернувшись, узнал очень неприятные новости. Горислав угрюмо глотнул пиво и, вновь покосившись на треми, продолжил начатый некоторое время назад рассказ. — Рукомир тогда, как с цепи, сорвался. — Мы его пытались остановить, но ты же знаешь рукамира Знал. — Холодно поправил его Куртополк. — М-да, — помедлив согласился рассказчик. — Знал. Все мы его знали. Ну, — В общем, рукамир взбесился. — А что, Лада на самом деле переспала с Захаром? — спросил Крутополк. — Свечку никто не держал, — ставил Велимир. Но после той вечеринки она уехала с кровососом и явилась домой только под утро. «Шлюха — Шлюха! Уродмистра заиграли желваки. — Что было потом? — рукамир послал вызов на дуэль гарислав с сомнением посмотрел на велимира словно раздумывая говорить об этом или нет захар не хотел драться да что ты удивился крутополк серьезно подтвердил велимир я присутствовал при разговоре епископ предложил свои извинения а рукамир послал его очень грубо ну тогда захар принял вызов и велимир сбился треми высушил рукамира — с нажимом спросил Крутополк. Велимир отвел глаза. — Ну, ты же знаешь, что кодекс предусматривает... — треми высушил рукамира Да, — хмуро ответил Горислав. — Сразу же после того, как его убил. — А вы стояли и смотрели? — Это была честная дуэль, и Масан имел полное право на кровь рукамира В мутно-зеленых глазах Крутополка вспыхнула жгучая ненависть. Он тяжело посмотрел на Захара, помолчал и медленно, словно ему свело скулы, произнес. — Надо кончать кровососа! — Одни не справимся, — тихо произнес Велимир. — Епископа нам не одолеть. — Я тут двух фей видел, — добавил грислав Попросим помочь? — Его сомнения были ясны. Люды не являлись магами, а потому, даже несмотря на силу и боевую выучку, затевать драку с Масаном было для них форменным самоубийством. Епископ Треми без труда уложил бы и их троих, и еще пару десятков в придачу. В честном бою. — Феи не пойдут, — качнул головой Крутополк. Захар действовал в рамках кодекса. Зачем девчонкам неприятности? — — Нет, други-дружинники. Эту проблему могут решить только те, кто Рукомира любил. Кому он как брат был? Ротмистер снова выдержал паузу. — Мне рукамир как брат был. — А вам? Горислав вздохнул. — Я с тобой, Крутополк. — Хорошая вещь, Хокко! — вздохнул птицей, наливая себе коньяк. — Рифмы нет... «Придумывай себе стихи на все случаи жизни!» «Так рассуждают лавочники!» — провягировал на замечание конца Треме. «Я не лавочник!» — буркнул птицей. «Я управляющий!» «Чем?» — потребовал объяснений любознательный Масан. Сложность вопроса поставила конца в тупик. Пару секунд он таращился на епископа, а затем неуверенно помахал в воздухе рукой — Н — Ничем, а где я? Э э зд — Здесь управляю. — Мной управлять не нужно, — возмутился Захар. Я — Я сам справлюсь. — и Я не тобой, а... Конец начал беспокойно озираться по сторонам. — А... — Что «а»? — Где? — Ящерица я управляю, в смысле руковожу, — управляющий прочитал название собственного клуба на юбочке ближайшей официантки. — А в словах птицы что-то есть, — протянул брат Ляпсус. — Захар, у тебя есть стихи о женской красоте? — Навалом, — подтвердил Масан. — Люблю. — Ну, тогда почему ты считаешь Инге всякую чушь о морях и сакуре? — А мне нравится, — запротестовала девушка. — И мне, — добавил Копыта. — Мне паосаку по понравилось. — Про воина. — А воине там ничего не было, там было паосаку... Ой, буй почесал под банданой. — Кстати, а что это такое? — — Нужно прочитать Инги нежный стих, а потом выпить на брудершафт и поцеловаться! — расписал алгоритм птицей. — Ну, это ты перегнул! — недовольно буркнул Артем. — Если стих будет хороший, то ревновать не стоит! — рассудительно вставил Муба. треми посмотрел на Ингу с возможной для его состояния ласковостью, пару секунд молча шевелил губами, а затем нахмурился и покачал головой не получается до пьешься понимающе хмыкнул копыта Забыл забылся участливо спросил птицей бывает и я не забыл отрезал захар и я помню тогда читай но те стихи посвящены др друг гим женщинам объяснил вампир — Я не могу читать их инги. Это не правильно Как благородно! — мечтательно улыбнулась девушка. — Придумай новое! — потребовал моба. — Я не могу сосредоточиться. — А разве красота не пробуждает вдохновение? — изумился брат Ляпсус. — Красота? Безусловно. Вот, — Вот-вот! — добавил птицей. Красота. <свят> Бывают, знаете ли, женщины как соевая колбаса. Упаковка одно заглядение, а ждать даже собаки отказываются. Красота «Кр протянул не услышавший птицы Амасан. Красота это сила, но мне нужно э и ещё я, ну знаешь, «Когда я, я смотрю на нашу прелестную Ингу, мне приходит в голову вспышка стр, тр, о, ст, страсти». <свят> «Кто бы сомневался!» хохотнул Кр — хохотнул Орлец. «Кретин! Не вспышка страсти, а вспышка страсти! Кар картина Алира!» вели ликая вещь! Она одна может послужить тем недостающим звеном, которое вкупе с красотой нашей леди смогло бы вызвать вдохновение!» Захар сел. «Но... и... и здесь нет!» «Кого?» — не понял Артем. «Вспышки с твасти?» Копыто решил похвастаться образованностью. «Она, кажется, в Третьяковской галереи висит!» «В Третьяковской!» — машинально поправила его Инга. «Делов-то!» — рассмеялся моба. «Слышь, мелкий, сгоняй в музей, притащи сюда картинку. Не видишь, поэт мучается!» «А чего я-то?» — забоялся свой бой. «Пока я буду кататься, вы совсем упьетесь и по домам отплавитесь, а потом скажете, что классные шапки ограбили грею». «А вы ее ограбили?» Пока Захара прокидывал очередную рюмку, он несколько потерял нить беседы. «Быстро выпитая рюмка не считается налитой», — пробубнил брат Ляпсус, вновь наливая епископу. Масан не возражал. «А поехали все туда», — предложил Артем уда. Картинки смотреть. А эта мысль захлопала в ладоши Инга. Тёмк, ты молодец. Вспышка стр... растёт, и вы моя кр... савица прими причмокнул губами. Он верен меня посетит вдохновение. На большее можешь и не рассчитывать, предупредил наёмник. Мне ещё никогда не посвящались стихи. Девушка нетерпеливо скачала со стула. «Едем!» «Птицей! А сколько с нас?» поинтересовался Артем. «Рассчитаемся, когда вернемся!» — махнул рукой управляющий. «Я хочу посмотреть, как сходит благодать намасанов!» «Не благодать, а вдохновение!» «Неважно!» «Захар, мы едем!» Муба решительно поднялся. «По рюмашке на дорожку!» — проворчал Тремий, наливая водку в бокалы с подсока. — Пржеклятие! — прорычал Горислав. — Они уезжают вместе. — Займемся кровососом в другой раз, — предложил Валимир. — У нас в дела не делаются. — Не говори ерунды! — буркнул Крутополк. — Было бы гораздо хуже, если бы Захар завалился спать в кабинете птицы. «А так у нас есть шанс!» Он жестом подозвал себе официанта. «Счет!» «Мало ли что может случиться в дороге!» Ухмыльнулся Горислав. «Они потом они вспомнят, где кровососа оставили!» «Точно!» Согласился Крутополк. Осторожный Велимир тяжело вздохнул. «А «Все, что ли?» Артем, едва не вывалившийся из машины, обвел нетвердым взглядом компаньонов. «Никого не забыли?» «Никого!» — радостно взблизнул копыта, которому муба позволил сесть за руль своего мустанга. На заднем сиденье артемовского джипа всхрапнул Захар. «Босс, вас сопровождать?» — осведомился у птицы один из телохранителей. «Мы ненадолго!» — управляющий попытался изобразить кивок головой, но не преуспел в этом. Телохранитель заботливо вернул голову начальника на подобающее место, вздохнул и отошел к стоящему у двери ящерице напарнику. «Может, все-таки поедем следом, мало ли что?» «Да, босс обойдется и без нас», — буркнул тот, разглядывая спутников птицы. «Скорее об охране должны позаботиться те, кого они встретят».